Глава одиннадцатая. Я наблюдала, за Лилой и чувствовала приближение кризиса. Она ослабела с каждым днем, и с каждым днем все больше тревожилась, словно знала, что на нее вот-вот обрушится неуправляемая сила, которая разрубит пополам её дом, ее квартиру и её самую. Она слегла с гриппом, и мы несколько дней не общались. Дэдэ тоже заболела, и я не сомневалась, что не сегодня-завтра вирус настигнет Эльзус с Иммой. Кроме того, надо мной висела срочная статья... Для одного журнала, который решил посвятить номер проблемам женского тела, а я никак не могла заставить себя засесть за работу. День стоял ненастный. От ветра дрожали стекла в окнах. Рамы закрывались неплотно, и внутрь проникал ледяной воздух. В пятницу Энсо сказал мне, что должен съездить в Авелину. Его старой тетке не здоровилось». Ирина в субботу и воскресенье собирался к отцу, Стефану нашел покупателя на мебель из колбасной, и Ирину обещал помочь ему разобрать и перевезти старые прилавки. И Лила осталась дома одна. Энцо предупредил меня, что она в ужасном настроении, и просил к ней заглянуть. Но я жутко устала. Мне надо было сосредоточиться на статье, но меня без конца звала ДД, дергали им и Эльза, и я никак не могла собраться с мыслями. Пришла Пинуча, и я попросила ее приготовить еды на все выходные. а сама закрыла спальню, где у меня стоял письменный стол. На следующий день я спустилась к Лиле, позвать ее на обед. Она открыла мне всколокоченная в тапках и сером-зеленом халате поверх пижамы и, как ни странно, с ярко накрашенными глазами и губами. В квартире был беспорядок и стоял неприятный запах. «Если ветер подует сильнее, весь квартал унесет», — сказала она. Я понимала, что это простое преувеличение, но почему-то встревожилась. Она говорила так, словно верила, что кварталы правда оторвется от земли и осыплется кусками где-нибудь в районе Понти Росси. Видимо, она догадалась, что мне не понравился ее тон, натянуто улыбнулась и добавила «Я пошутила». Я кивнула и принялась перечислять ей блюда, приготовленные к обеду. Она невероятно воодушевилась, но мгновение спустя вдруг сказала «Лучше принеси мне обед сюда. Не хочу идти к тебе. Твоя дочери действует мне на нервы». Я отнесла ей сразу обед и ужин. На лестнице дула, я неважно себя чувствовала и не хотела лишний раз сновать туда-сюда и выслушивать очередные гадости. Но она встретила меня неожиданно приветливо. Подожди, не уходи, посиди со мной немного. Мы пошли в ванную, и она стала причёсываться одновременно с нежностью и восхищением, отзываясь о моих дочерях, словно пыталась загладить неприятное впечатление, которое произвела на меня своими словами несколько минут назад. «Раньше, — говорила она, внимательно глядя на себя в зеркало и разделяя волосы на пробор, чтобы заплести их косы, — Деда была похожа на тебя, а теперь стала похожа на отца, а Эльза наоборот, сначала была вылитой отец, а теперь больше похожа на тебя. Вот как все меняется. Желание мечты сильнее крови». «Что-то я тебя не понимаю». «Помнишь, одно время я думала, что Джаннаро сын Нино?» «Да». Мне этого хотелось, и мой мальчик был точной копией Нину. То есть ты думаешь, что сильное желание способно изменить реальность? Нет, я думаю, что те несколько лет Дженнару действительно был сыном Нину. По-моему, ты преувеличиваешь. Она злорадно посмотрела на меня, сделала по ванной несколько шагов, нарочно прихрамывая, и рассмеялась неестественным смехом. Значит, это я преувеличиваю. Я с досадой поняла, что она передразнивает мою походку. Нашла над чем смеяться. У меня бедро болит. Ничего у тебя не болит, Лену. Просто ты внушила себе, что должна хромать, чтобы твоя мать не умерла окончательно. А вот и хромаешь, и тебя это устраивает. Сала забрали твой браслет, а ты это молча проглотила. Не рассердилась, не расстроилась. Я сначала думала, что ты не умеешь за себя постоять... а потом поняла, что дело не в этом. Ты просто постарела. Ты чувствуешь себя сильной. Ты больше не какая-то там девчонка. Ты действительно стала как мать. Я растерялась. Да нет, мне правда немножко больно. Значит, тебе даже боль на пользу. Похромаешь слегка, и мать внутри тебя успокаивается. Она рада, что ты хромаешь, вот и ты довольна. Разве не так? Нет. Она ухмыльнулась и сощурила накрашенные глаза. Как ты думаешь, когда тени исполнится 42, она будет выглядеть так же, как я сейчас? Я посмотрела на нее. Она глядела на меня с вызовом, руками сжимая две косички. Возможно, ответила я. Даже наверняка.